Глава 48. Он После очередной ведьмы мы вернулись к нашим вещам, тележке и коню. Тот недовольно фыркнул. Видимо, ему не понравилось оставаться одному. До озера добирались в молчании. Каждый думал о своем. И даже заносчивая принцесса молчала, свернувшись калачиком в тележке. Вздохнул. «Чтобы вернуть лисице прежний облик, нам в любом случае придется убить Лилит». Вряд ли Кардейла начнет осознавать, в чем не права, да и вряд ли вообще поймет свои ошибки. Когда мы добрались до кристально чистого озера, медленно, но верно начинало темнеть. Ощущал зов луны всем телом, но старательно пытался его подавить. Сначала кинжал, потом все остальное. Эля была удивлена прозрачности водоема. А меня лишь интересовало, насколько вода холодна. Неужели на земле не осталось столь же чистого карьера? Без лишних возражений со стороны моих спутниц решил, что нырять буду я. Принялся раздеваться. Все равно через пару часов обращения. Не хотелось бы разорвать одежду в клочья. Стянул рубашку, невольно поиграв мышцами. Про себя радостно отметил заинтересованный и пожирающий взгляд Элли: «Будешь на меня так смотреть, я далеко не в озеро нырну». Подколол девушку, прекрасно осознавая, что Элли не начнет задумываться над нашими отношениями, пока не решит пушистую проблему. Кстати, последняя оставила свой ехидный комментарий, который я не понял, но в переводе не нуждался. Хоть раз решил воспользоваться тем, что не понимал шерстяную особу. «Ваше монаршество, так смотреть на меня может только истинное. Вы начинаете меня пугать!» Рассмеялся, заметив недовольство на морде лисицы. Издав очередной звук, та показательно отвернулась. Похоже, она обиделась на то, что поймал ее с поличным, и по делом не будет подглядывать за красивыми подтянутыми оборотнями. Усмехнулся, вильнул хвостом. Если честно, не хотел нырять в прохладную воду, особенно потому, что не было желания намочить свой пушистый хвост. Нус, как я тебе? В итоге поинтересовался Уэли. Ничего не хочешь потрогать? Игриво добавил, наблюдая за ее реакцией. "Дурак", воскликнула девушка, легонько ударив меня полотенцем. Оттягивать неприятный момент было уже бессмысленно, и я, разбежавшись, нырнул в прохладную воду. Боролся со стихией, все глубже и глубже, заплывая под воду. Вскоре, когда кислорода в моих легких осталось все меньше, я заметил блестящий предмет на дне озера, рванул к нему. Как и предполагалось, это был кинжал, который одиноко лежал на белом песке. Не задумавшись о возможном проклятии, я ухватился за рукоять. Из ниоткуда появились водоросли, которые опутали мои ноги. Они росли прямо на глазах, утягивая меня все больше на дно. Так вот почему, подплывая, я заметил несколько черепов. Со всего размаху рубанул по путам и рванулся кверху, надеясь, что меня не потянет вниз». К счастью, мне повезло. Убитые водоросли не достали моих ног. Увидев мой взлохмаченный вид, Эля тут же подскочила ко мне, укутав полотенце. Что случилось на дне? Без лишних слов поинтересовалась она. Похоже, эта девушка понимала меня лучше других и без всяких слов. Да все как обычно, во время выполнения важной миссии меня вновь хотели убить. Пожал плечами, обтираясь тряпкой. Увидел испуганный взгляд девушки. Увидев испуганный взгляд девушки, я вздохнул и пояснил. Похоже на кинжал были наложены чары, которые топили бы любого, кто попытался достать его со дна. Но как ты... Эля запнулась, увидев мою добычу в руках. Ой, я чувствую сильную магию. А затем она резко остановилась, читая странные символы на лезвии кинжала. Это был непонятный мне язык. Кинжал поможет лишь тому, кто, несмотря на вечные притеснения и унижения, чист душой. — Ты понимаешь мертвый язык? — вскинул брови я. — Ну, в целом логично. Когда дотрагиваешься до него, из земли на дне вырываются водоросли, которые опутывают и душат. Я вовремя рубанул по ним. А, похоже, этот артефакт сам пришел ко мне на помощь. Белая лисица, все это время наблюдавшая со стороны, издала очередной непонятный мне звук.